«Ой, не знаю», — проговорил Завд уже в 37-й, если не сбился со счета раз. «Они вполне могли меня убить, но не убили. Может, им просто показалось, что я типа того классный парень. По-моему, вполне возможно». Слушатели предпочли оставить свои мнения о данной теории при себе. Завд лежал на холодном полу рубки. Его спина, казалось, вступила в схватку с полом. Волны боли, прокатываясь сквозь его тело, ударяли в обе головы. «Думаю», — прошептал он, — «у этих ребят катоды за аноды зашли. Какие-то они странные, фундаментально странные какие-то. Они запрограммированы убивать всех без разбора», — напомнил Сларти Бартфаст. «Может, провел завод в мимолетный штиль между двумя шумными волнами. Как раз поэтому...» «Однако явно сам себя не убедил». «Привет, детка!» — сказал он триллион, надеясь загладить этим впечатление от прошлой размолвки. «Ты в порядке?» — нежно спросила она. «Факт», — ответил он, — «здоров, как бык». «Ну и ладно», — проговорила она и отошла в сторонку, — подумать. Затем принялась яростно щелкать переключателем огромного обзорного экрана, который демонстрировал виды окрестностей. Глухая стена полевого облака, солнце крикета, сам крикет. Щелк, щелк, щелк. И по новой. «Значит, прощай, галактика!» — пробормотал Артур и встал, хлопнув себя по коленкам. «Нет», — сурово сказал Слартибардфаст, — «наш курс ясен». И наморщил лоб до такой степени, что в эти борозды впору было сажать какие-нибудь мелкие корнеплоды. Встал, принялся мерить рубку шагами. Когда же он заговорил, то сам устрашился своих слов до того, что опустился в кресло. «Мы должны спуститься на крикет», — заявил он. Глубокий вздох сотряс его ветхое тело. Глаза Слартибартфаста едва ли не ходили ходуном в глазницах. «Еще один раз», — сказал он, — «мы провалили нашу миссию, боюсь, что с треском». «А все потому, что нас это дело по большому счету не качает», — спокойно пояснил Форд. «Я же тебе говорил». Закинув ноги на приборную доску, он принялся судорожно чистить ногти. Но если только мы не решимся действовать, продолжал старец сварливым тоном, точно бронясь некой сидящей в глубине его собственной души несговорчивой силой, то нас всех перебьют, и все мы погибнем. Думаю, этот-то нас качает. Ну уж не до такой степени, чтобы совать голову в петлю, заявил Форд. Натянув на губы довольно вялую улыбку, он покрутил головой, дабы продемонстрировать ее всем присутствующим. Очевидно, эта точка зрения явилась огромным искушением для Стартибордфаста, но старец пока боролся. Он обернулся к зафаду, который поскрипывал зубами от боли. — У тебя наверняка есть какие-то догадки, — обратился он к зафаду, относительно того, почему они тебя пощадили. Подобные действия для них крайне нехарактерны. — Мне что-то думается, что они и сами этого не знали, — пожал плечами Зафод. Я же говорил, они дали по мне очередь в самом слабосильном режиме, просто оглушили, вот. Забрали меня к себе в корабль, кинули в угол и перестали меня замечать. Им вроде как было стыдно смотреть мне в глаза. Стоило мне что-то сказать, как меня опять оглушали. Классная была беседа. «Эй, ой! Слушайте, ребят, ой! Это ж тоже пол-ой!» «Скучать было просто некогда», — подмигнул зав отслушателям. Параллельно он крутил в руках какой-то предмет, потом поднёс его к глазам. То была золотая перекладина, золотое сердце, важнейшая часть двигателя невероятностной тяги. Только она и деревянный столб уцелели после уничтожения замка. — Я слышал, твой корабль неслабо ползает, — сказал он. — Так не подбросишь ли ты меня на мой, пока вы не... — А ты нам не поможешь? — воскликнул Сларти Слартибардфаст. — Нам? — зло переспросил Форд. — Пардон, кому это нам? «Я бы с удовольствием поболтался ещё тут и подсобил бы вам спасти галактику», — гнул свою зафот, приподнявшись на локтях с пола. «Но у меня в головах завелись мама и папа всех мигреней и головных болей, и я так понимаю, они скоро нарожают новых маленьких мигренят. Но когда вам опять понадобится спасать галактику, я буду ваш душой и телом. Эй, Триллиан, крошка!» Триллиан оглянулась по сторонам. «Да?» «Хочешь со мной? Золотое сердце, а? Чудеса, приключения и всякие там безумства?» «Я спущусь на крикет», — сказала она.